Мой конь, мой конь, все царство за коня. Шекспир все это выдумал. Трифузис немного запутался. Существует легенда, согласно которой корона — Ричарда Третьего, кои увенчали на обо сортском поле Генриха Тюдора, ставшего после этого королем Генрихом Седьмым, была найдена валявшейся под кустом боярышника, однако у Шекспира нет об этом ни слова. Да и Ричард Третий кричит у него несколько иное. «Это ложь! Отвратительная, пропагандистская ложь, посредством которой он норовил подольститься к придворным лизоблюдам своего времени!» Я свято верю, что мистер Мармелад Хасин запретит на будущее любые постановки сочинения этого безобразно бородатого драмодела. «Почему — Почему, — нередко спрашивал мой великий предшественник на посту заведующего кембриджской кафедрой филологии, — почему это, какого умного человека не возьми, он неприменно окажется левым? — Те из вас, кто повнимательнее, — Уже приметили в моем голосе нотки дразнительной иронии. И были совершенно правы. Все начинает выглядеть так. Точно я не могу и на миг повернуться к Британии спиной без того, чтобы до ужаса назойливые невежественные олигофрены тут же не полезли в дела, в которых они попросту ни аза не смыслят. Мысль о том, что политикам по силам отличить историю от литературного вымысла, нелепо до крайности. Да они не смогли бы сказать, чем драма отличается от банки маринованных грецких орехов, а произведение искусства — от квадратиков увлажняющей бумаги с лимонным ароматом, наподобие тех, какие стюардессы авиалинии весьма предусмотрительно выдают ужинающим на борту пассажирам, дабы он и протирали ими лица после еды. Мысль же о том, что политикам можно доверить выполнение подобной задачи нелепо, абсурдно и безобразно. Литература. Похоже, я просто обязана объяснить это всем тупицам нашего мира. Есть притворство. И примерно такое же, как политика. Если мы станем предавать анафеме каждое выдающее себя за истинный факт литературное произведение, будь оно... До отвратности, ура, патриотическим, или сколь угодно, и к наборческим, нам придется швырнуть в костер не только тома Шекспира, Мильтона, Диккенса, Джойса и Шоу. Но и каждое, записанное, кем бы то ни было, высказывание каждого человеческого существа. Будучи филологом, я имею полное право сказать вам, что и язык тоже ложь, да, сам язык. Камень это камень а слово «камень» таковым не является. Оно лишь знак, лингвистическая банкнота из тех, которыми мы обмениваемся, дабы указать на идею камня. Она избавляет нас от тягостной необходимости выворачивать камень из земли, чтобы показать собеседнику, о чем идет речь. Понимают ли и сами носители глупости предрассудков, ненависти и страха, из которых состоит британская публика, та, то есть, которая... Меня сейчас не слушает. И орудие их политической воли, экономику, определяющую характер предъявления этих лингвистических банкнот и обмена ими, да простят мне, коллеги-лингвисты, мой несколько механистический дохьюмовский подход никакого значения не имеет. Ах, джентльмены, леди и все остальные, все это ложь, щита, неразумие и глупость. Если вам требуется...